Глава 4. Планета Дарк. Район крушения десантно-штурмового модуля. Оглушающая тишина. Звуки проявляются медленно. Слышу булькающие вздохи трясины, шипение воды, соприкоснувшейся с раскаленной обшивкой, чей-то сдавленный стон. Искрит, оборванный кабель. Системы модуля отказали. Реактор в перегрузке. Заглушить его не могу. Ноздри щекочет резкими запахами реагентов. вытекающих из лопнувших трубопроводов. Бегло сканируя окружающее. Это уже вошло в разряд машинальных привычек. Синапс существенно расширяет границы восприятия, позволяя взглянуть сквозь обшивку. Нам крупно повезло, болото вместе крушения оказалось неглубоким, верхние люки пока не затоплены. Встаю, удерживаясь за дуги амортизационного каркаса. Действовать надо быстро. Под ногами хлюпает мутная жижа. В сумраке десантного отсека кое-где рдеют сигналы аварийных подсистем. «Найвол!» — мой охрипший голос рвет наступившую после крушения тишину. Лейтенант жив, но совершенно ошалел от страха. Ничего не соображает. «Ну еще бы! минеры имплантата, боль, кровь и ужас пропитали каждый миг его бытия». Сознание Найвола находится сейчас в плену шока. Уровень жизни медленно, но неуклонно уменьшается. Да на нем же дебаф висит. Смертельный ужас. Снимает по одной единице жизни каждую секунду. Никогда не видел, чтобы игрок умудрился сам на себя оказывать столь убийственное воздействие. Свод отсека пересекает неширокий рваный разлом. Бронеплит разошлись. Несущие балки покорежены попаданием ракеты. Снаружи клубится плотный желтоватый туман. Надо уходить как можно быстрее и дальше, пока не рванул реактор. Мысли постоянно пульсируют в рассудке. Хватаю лейтенанта за грудки. Рывком выдергиваю его из кресла. Он ведет себя, как тряпичная кукла. Глаза безумные, ноги подкашиваются. «Отвали!» — хрипит он. Ясно, Найволл не выдержал сокрушительного реализма ощущений. Загнется тут, не сделав ни шага, и пальцем не пошевелив для своего спасения. Психология, выработанная в виртуальных мирах, позволяет его рассудку уйти в глухую защиту, наивно уповая на респаун. Внутренний голос нашептывает лейтенанту. В точке возрождения все будет нормально, там безопасно, там нет боли и ужаса. Нет крови, коркой запекшейся на разбитых губах. Там исчезнет уничтожающий, унизительный страх. Срываю заглушку на его правом предплечье. Под ней расположена крохотная панелька с несколькими сенсорами. Хорошо успел мельком просмотреть руководство по новой для меня экипировке. Касаюсь пиктограммы, индикатор жизни лейтенанта резко выбрасывает в зеленую зону. Его взгляд немного проясняется. Ударная доза боевых метаболитов стирает шок на щеках проступают пунцовые пятна. он все еще дико озаряется по сторонам, но руки уже вцепились в поручни силится встать и это хорошо. Я времени не теряю, пробираюсь между креслами мимо мертвых, вернее ожидающих респауна бойцов, по успеваю набрать запасной боекомплект и раздобыть три заряженных накопителя энергии. Все это вывалилось из лопнувших кофров но пока не испорчено мутной болотной водой. Следующий. Свирепого вида качок в заблеванном скафандре. Лицо зеленовато-землистое. Забрало гермошлема, лопнуло и высыпалось гранулами. На рассеченной щеке запеклась кровь. Никнейм «Вандал». Разговаривать некогда, повторяю трюк с панелькой экстренной помощи. Чувствую за желтоватой пеленой испарений, нас ждет суровый прием. Найвол уже немного очухался. Слышу, как он шумно сопит, пробираясь следом. Лейтенант, помоги бойцу, живо. Да, плевать мне на заявленные адмиралом Хиксом правила. Знаю, за грубости и нарушение субординации полагается штраф, но опыт мне не порезали. Вместо этого появилось весьма любопытное сообщение. Старший по званию офицер подчинился отданному вами приказу. Доступная новая характеристика, харизма Чем выше ее показатель, тем охотнее к вам присоединятся другие игроки У некоторых НПС персонажей станут доступны уникальные задания Дальше не читаю, проходили Движением зрачков принимаю новую характеристику Обновление разработчики толковые установили Откровенно радует, что развитие персонажа теперь напрямую зависит от совершаемых игроком действий. найвол недобро взглянул на меня, но полученный приказ выполнил. Подобрал тяжелый импульс стать, я же направился дальше, осматривая десантные ячейки. Четвертым выжившим оказался высокий сухопарый парень. Чем-то он мне Хаши напомнил, сразу же заслужив симпатию. Никнейм Фогель. «Ногу придавило!» Не дожидаясь вопросов, Сипло выдавил он. Держится парень неплохо, по крайней мере боль терпит и страх старается подавить. Хватаюсь за дуги смятого каркаса, с трудом разжимаю их. Давай руку, пробуй встать, надо уходить. Больно, Фогель скрипнул зубами. Суки, хоть бы фильтры ощущений отключили. Наш корабль тем временем быстро наполняется водой. Вандал, найвол Живо собирайте расходники, боеприпасы, ремкомплекты, энергоблоки. Хватайте как можно больше, все, что под руку попадется, и наружу в темпе. Подтверждая правоту моих слов, раздался протяжный скрежет. Пол десантного отсека заметно накренился, остро пахнущая химикатами вода устремилась в сторону кабины управления. На самом деле болото не такое уж мелкое, нам просто повезло. Напоролись при крушении на подводную возвышенность, но сейчас корабль начал сползать по ее отлогому склону, грозя кануть в трясине. Наружу выбрались, помогая друг другу. Я первым спрыгнул в мутную жижу, погрузился в нее выше пояса. Края болот не видно, все потонуло в плотном, желтоватом радиоактивном тумане. Реактор десантного корабля раскален. Яркое пятно четко воспринимается датчиками синапса, потревоженная топь исходится пузырями. Коричневатая маслянистая поверхность, густо заросшая какими-то переплетенными между собой водорослями, бугрится пологими волнами. Найвел затравленно озирается. Вандал все еще в шоке. Улыбается безбашенно и свирепо. Фогель бледен в лице некровинки. Метаболиты помогли справиться с болью, но двигается он с трудом. «Уходим! Туда!» Я жестом указал направление. «А чё раскомандовался-то?» Вандал покосился на лейтенанта, ища поддержки, но тот молчит. Я лишь пожал плечами. «Хочешь, иди сам, куда вздумается?» «Эй, хорош припираться!» Фогель предсказуемо проявил характер. «Я лично ничего не вижу, а ты...» Он болезненно поморщился... Взглянул на лейтенанта. Тот отрицательно покачал головой. «У меня датчики не работают из-за радиации». «Да уж, отстойный шмот!» Вандал сплюнул в грязь, благо выбитая забрала шлем и этому не препятствовало. «Я туда пойду», — он указал в направлении трясины. «Кто со мной?» «Андр», — у меня заработал приват. «Ты точно знаешь, куда надо идти?» — спросил лейтенант. Запомнил направление, когда падали. Я пока не готов рассказывать об истинных возможностях своих имплантов. Уверен? Абсолютно. Тогда веди. Он переключился на общую связь и повторил теперь уже для всех. Идем за Андром. Выберемся на берег, там разберемся. Вскоре радиоактивное облако испарений осталось позади. Думалось мне, что болота везде одинаковые, но это удивило словно гейм-дизайнера. которых часто поминал недобрым словом за скупость и однообразие интерьеров космических станций, решили в кои-то веке блеснуть фантазией. Веду группу извилистым маршрутом, нащупывая сканерами достаточно широкий выступ скальных пород. Бредем по колено в славонной жиже. Справа и слева — топь. Сквозь упругий ковер коричневатых водорослей прорастают замысловатые образования. скрученные петлями возвышающиеся арками одеревеневшие стволы усеяны ядовито желтыми пушистыми шарами от которых в нашу сторону то и дело выстреливает облачка спор датчики биологической опасности нервно попискивают. пришлось загерметизировать шлемы расходуя ресурсы скафандров вандалу после первого знакомства с микроскопическими агрессорами срочно заменили разбитое забрала Благо, среди схваченных в тропях припасов нашлись и запасные части к экупировке. Да, о красотах. Тонкие древовидные стволы не только сплетаются в сложные фигуры, но и источают неяркие, аполисцирующие ауры различных оттенков. Кроме того, с них свисают тонкие, полупрозрачные, колышущиеся на ветру нити. Когда проходишь под ними, они удлиняются, осязают тебя пытаясь ужалить разрядами тока. Вот такая инопланетная благодать. Без экипировки тут не прошел бы и шага. Лишь минут через 30 показался отмеченный на карте гибрида изгиб береговой линии. К этому моменту мы все настолько вымотались, что едва передвигаем ноги. Раньше в призрачном сервере не было такого показателя, как физическая энергия. Все решала обыкновенная усталость. Да и сейчас в принципе ничего не изменилось, просто добавился новый индикатор, а ощущения остались прежними. Мне не в новинку, а вот остальные бредут молча, стеснув зубы, из последних сил. Выбрались на берег, повалились в фиолетовую траву, под сенью невысокого дерева с разлапистой кроной, молчим, переводя дух. У горизонта клубятся пепельные выбросы. Атмосфера Дарга быстро теряет прозрачность. Тучи надвигаются со всех сторон, изредка налетают порывы ветра, несущие подземку из пепла. После орбитальных ударов здесь наступят далеко не лучшие времена. Наверняка резко изменится климат, погибнет природа. Не знаю, почему сейчас в голову лезут такие мысли. Надо решать, как действовать дальше, а не размышлять над вопросами экологии чуждого мира. Со стороны болота сверкнула отдаленная неяркая вспышка. За ней пришел рокот. На берег набежали волны, а в интерфейсе появилось новое сообщение. Базовый корабль высадки уничтожен. Подразделение считается расформированным. Ага, значит теперь каждый сам за себя. Лейтенант привстал, потрясенно уставился в сторону топии. Вандал привалился к узловатому стволу дерева, сидит с отсутствующим видом. После атаки микроскопических спор ему нехорошо. Я открыл канал связи с Фогелем. Из всех он кажется мне наиболее адекватным. Как нога? Терпимо, Андр, как выбираться будем? Почему у меня, спрашиваешь? Лейтенант тупит, похоже, это у него по жизни. Фогель поставил диагноз, ничуть не смущаясь. Вандал соло привык отыгрывать. Ну а про меня что скажешь? Ничего, пока не разобрался. Зачем модуль вытянул? Ушли бы в респаун. Боль сильно досаждает ему, несмотря на действия метаболитов. Точки возрождения странно расположены. Откуда информация, пока не говорю, пусть сам мозгами пошевелит. Не широкой полосой и распределены по ней неравномерно. То ни одной, то словно из пригоршни их высыпали. И все с дергянскими постройками совпадают. Вот и подумалось, что погибать не вариант. Фогель быстро сообразил, к чему я клоню. «Говорят, тут раньше станция ушедших на орбите болталась», — произнес он. «Думаешь, респаун исключительно на ее обломке завязан?» «Угу, и там полно. Видел трансляцию с зондов?» «Видел. Вот ведь засада!» — он выругался. «Андр, без безопасного респауна мы долго не продержимся». хотя надо ближайшие локации осмотреть». Он тут же принялся размышлять вслух, перебирая варианты. «Найдем Нубовскую, прокачаемся, друг другу немного притремся. Вот только с Наевелом и Вандалом трудно придется. Они в команде работать не привыкли. Один зеленый еще, другой слишком уж независимый». «Эй, смотрите!» — лейтенант испуганно присел, резким жестом указал в небо. Из-под низкоклубящихся облаков вынурнули две стремительные тени. Ящеры. В размахе крыльев метров пять не меньше. Твари кого-то разглядели, ринулись в атаку, но, к счастью, не на нас. Мы замерли. Мобы крайне опасные. Читаю фрейм. Терган. Ксеноморф 230 уровня. Жизнь 370 тысяч из 500 тысяч. Помнится, у драконов из хрустальной сферы и то было поменьше Н.р. Вандал, рассмотрев твари, неожиданно вышел из оцепенения. Ствол его импульсного пулемета пошел вверх и вправо, сопровождая цель. Я лихорадочно прикинул. Урон у оружия 70 единиц на выстрел. В магазине пятьсот патронов. Навык боевые способности у вандала от силы второго уровня. значит большая часть боекомплекта уйдет в небо это лишь разозлит твари да укажет на нас я успел навалиться на бойца прижать его к земле не давая выстрелить вандал выругался дернулся пытаясь вырваться затем внезапно обмяк запоздало сообразив к чему могла привести его самодеятельность отпусти прохрипел он Ящера покружили вдалеке и убрались, но неприятный осадок остался. Навел снял шлем, уселся на кочку, обхватил руками колени, молчит, смотрит вдаль, а у самого подбородок дрожит, губы кривятся. Видно, действие метаболитов резко пошло на спад, того и гляди разрыдается, либо снова дебаф на себя повесит. Учитывая мужественный, тщательно смоделированный аватар, Впечатление складывается крайне тяжелое, видна парадоксальная двойственность происходящего во всей неприглядной ноготе. Ума не приложу, что с этим делать. Понимаю, как им сейчас жутко. Я к своему нейроимплантату привыкал постепенно на протяжении года, в условиях хорошо известной игровой реальности хрустальной сферы, где можно было запросто избежать шоковых ощущений. Мы сдохнем! Найвила начало трясти. «Мы все здесь сдохнем!» Ветер стих, с неба медленно кружа падает пепел. «Да заткнись, без тебя тошно!» У вандала пошла прямо противоположная реакция. Щеки залил лихорадочный румянец, пальцы побелели, сжимая оружие. Перчатки он зачем-то снял, озирается, явно балансируя на грани срыва. Говорит громко, но не очень-то связно. В основном на игровом сленге, сглатывая половину слов фогель молчит изредка поглядывая на меня уже смекнул я не тот за кого себя выдаю. По идее вопросов, а как ты перехватил управление модулем следовало ждать от лейтенанта, но тот явно не способен анализировать ситуацию. Как поступить вандал непредсказуем навелобуза фогель темная лошадка. По большому счету группа мне не нужна. но просто встать, развернуться и топать по своим делам, как поступил бы раньше, в других реальностях, не могу. Призрачный сервер многое заставил переоценить. Так, мужики, решил не тянуть, сказать правду. Ничего иного в голову не приходит. Если промолчу сейчас, то буду вынужден отвечать на множество вопросов при каждом применении непонятных им навыков и способностей. Предлагаю держаться вместе. Играть здесь можно, хотя соглашусь, временами приходится туго. Я на такое тоже не подписывался, но со временем привык. В смысле, ты давно тут? Вандал поперхнулся, уставился на меня. Я из альфа-тестеров, в игре чуть больше трех месяцев. Кое-чему успел научиться. Потому и управление модулем смог перехватить. Коротко, по сути, рассказываю о себе, ожидая реакции. Если уйдут в полный неадекват, их проблемы. Уговаривать никого не стану». «Ты изгой?» Найвола передернула, он вскочил, резко обернулся. «Во взгляде страх и неприязнь. Не понимаю, им что, специально мозги промывали?» «А тебе какая разница?» Не дав мне ответить, негромко спросил Фогель. «Если б не Андр...» Сидеть нам сейчас в клетке у ксеноморфов. Он всех спас, да еще уровни дал заработать. Лично мне этого достаточно. Найвилл, ты, похоже, не врубаешься, чем сейчас грозит респаун. Тут полный хард. Придется учиться выживать, чтобы... Я не верю, что нас бросили на произвол судьбы! Перебив его, истерично выкрикнул лейтенант. Нужно затаиться и немного выждать. Вторая волна сметет Даргиан. Вторая волна, говоришь, ну-ну, Фогель саркастически усмехнулся. Задание перечитай, никто не придет вытирать тебе сопли. Пока работает система противокосмической обороны, мы заперты на планете, помощи не будет. Они озверели, вспылил вандал. Да при такой степени реализма мы тут и суток не продержимся. Логаут заблокирован, а мобы видал, какие летают? Магии нет. Его голос осип. Как лечиться? У разработчиков вообще крыша поехала. С формулировкой последнего вопроса я полностью согласен. Самому он не дает покоя. Мягко говоря, странный подход к формированию игрового мира. Ума не приложу, какие еще технологии они сейчас обкатывают. Неужели вся бета ляжет костьми в попытках закрепиться на планете, организовать здесь человеческие поселения? Но если рассуждать здраво, такие жертвы совершенно ни к чему. Зачем бросать игроков в жирнова боли, страха, смертей, мучительных возрождений? Могли бы заранее создать на дарге предназначенные для людей локации, воткнуть безопасные точки респауна, но интуиция подсказывает, их нет. И что будем делать, лейтенант быстро сник? Шаблоны рвать, зло ответил Фогель. Тут явная имба вырисовывается. Местная непись в разы нас по уровнем превосходит. Пойдем по сценарию, сдохнем. А проверять все ли точки респауна под контролем Мударгиан, лично я на своей шкуре не собираюсь. Ну хорошо, а какие варианты, насупился вандал. Уходим в сторону от сюжета. Фогель, судя по всему, игрок опытный. Ситуацию успел не только прочувствовать, но и осмыслить. Время на выполнение основной миссии у нас не ограничено. Сначала ищем подходящую локацию и прокачиваемся на местных мобах. Дойдем хотя бы до тридцатого уровня, а там посмотрим, как дальше быть». Вандал согласно кивнул. «Андр, что скажешь?» Он повернулся ко мне. «Ты раньше бывал на Дарге?» «Нет, не приходилось. Но я знаю, как нам отсюда выбраться. У меня есть задание на поиск пропавшего рейда экзобиологов. Предлагаю пройти его в группе». У них был транспортный корабль. Это наш лучший шанс убраться с планеты. К тому же, по моим сведениям, регион, жестом указываю на темнеющую у горизонта полоску леса, не слишком опасен. «Обоснуй», — попросил Фогель. «Я брал задание на двадцатом уровне. Уверен, оно проходимо и нам по силам». «Не слушайте его, он изгой», — закричал Найвол. «Приведет нас прямиком в лапы ксеноморфам». «Где ты видишь изгоя? Сначала на фрейм мой внимательно взгляни, а потом Ари. Я все же не выдержал, огрызнулся. «А как с лечением быть?» — Фогель вернул разговор в деловое русло. «Лично у меня стимпаки экипировки практически по нулям». «Экза», — осторожно ввожу незнакомый им термин. «Из каждой местной твари можно что-то типа ингредиента добыть. У тебя сканер есть?» Обращаюсь к лейтенанту. Ну, есть. Общевойсковой, универсальный. Неохотно буркнул он. Значит, будешь местную живность анализировать. Базы данных по инопланетным метаболитам я тебе скину. Ну так что, смотрю на бойцов. Вместе пойдем или разбежимся? Делаем группу. Вандал согласился легко. Психологически ему сейчас очень важно вернуться в привычную игровую обстановку. Это инстинкт. Кто танковать будет? Андр, возьмешься? Фогель вскинул взгляд. Вопрос на самом деле очень важный. Принимать основной удар местных тварей при таком уровне реализма согласится не каждый. Шмот у нас одинаковый, а вот мои способности наверняка будут генерировать больше агро, чем у остальных. Если забрать у вандала и ПК, то мобы начнут срываться на меня как мотыльки на свет. Ладно, возьмусь. Я спорить не стал, решение на самом деле верное. Кидаю всем приглашение в группу, предварительно проверив, как выданный Ингмудом квест отобразится у остальных. Цепочка заданий не изменилась, об артефакте ни слова. Меня это полностью устраивает. Вандал и Фогель вступили сразу. Найвал немного помедлил, но остаться в одиночестве ему совершенно не улыбнулось. Недобро зыркнул на меня. а приглашение все же принял. Я дождался, пока все прочтут открывшиеся условия первых двух шагов из цепочки заданий, ответил на вопросы относительно гибрида, объяснил, что тот появился вместе с последним установленным обновлением, затем добавил «Фогель, вандал, теперь вы дамагера, урон у импульсников небольшой, так что агро на себя не сорвете». Все полученные очки навыков будете вкладывать в боевые способности. Ты, обращаюсь к Найволу, постоянно сканируешь растения. До тех пор, пока у тебя не откроется навык экзобиология. Экзобиология? Зачем? Откровенно опешил лейтенант. На тот случай, если квестовый рейд погиб. Найвол, ты что, реально нуб? Без метаболитов нам не выжить. А значит, в группе должен быть экзобиолог. Понятно? Лейтенанту такая роль пришлась совершенно не по вкусу, но спорить он не решился. Наверняка затаил зло и недоверие ко мне, вот только это его проблемы. Передохнули, я кивнул в сторону темнеющего вдалеке леса. Тогда поднимаемся и пошли. Нечего тут на берегу торчать. До темноты километров пять отмахаем. Но сначала все расходники, стимпаки и батареи в общий котел. Вандал и Фогель ничуть не удивились такому требованию, а вот Найвелл заортачился. Метаболиты не отдам, самому нужны». «Знаешь, тогда вали отсюда», — не выдержал Фогель. «Андр, вышвырни его из группы и пусть убирается». «Эй, вы чего?» — тот заметно побледнел. «Вы чего, мужики?» Вандал вдруг широко улыбнулся, а у самого в глазах бешенство. «Мы ничего, это ты постоянно тупишь». Он вскинул оружие. «Давай я тебя в респаун определю, а? А то пока счетчик по нулям, непривычно мне». Найвелл инстинктивно сжался, втянул голову в плечи. Его фрейм внезапно начал сереть, затем мигнул, а когда появился вновь, слово лейтенант исчезло. Видно, движок пересчитал его характеристики и снял звание. «Остался простой боец двенадцатого уровня». «Вандал, не агрись», — я решил вмешаться. Тот неохотно опустил оружие, предупредил. «Найф, будешь и дальше тупить, нарвешься. Выгребай все из инвентаря». Припасы разделили быстро. Мне отдали левиную долю метаболитов, что справедливо. «Хиллера у нас нет, лечиться придется самому». Вандалы Фогель забрали все магазины к импульсникам и микроядерные батареи. Им предстоит валить врагов, но с умом, многими маленькими ударами, как в той пословице про дуб. Не помню, где ее слышал, но сравнение верное. Найволу выделили элементы питания для бронескафандра, два импульсных пистолета и один набор стимпаков. «Сканируй траву», — немного остыв посоветовал вандал. «Откроешь навык? Жить сразу легче станет, вот увидишь». «Еще на меня покрикивать будешь», — мастер-экзобиолог. Его улыбка больше похожа на оскал, но взгляд уже не такой бешеный, как пару минут назад. Погода быстро меняется. Небо заволокли низкие темные тучи. Подул сильный горячий ветер, несущий тревожные запахи далеких пожаров. Скинул бойцам обновление карт местности. До леса нам топать километров 7 по равнине, поросшей высоким фиолетовым травостоем. Затем предстоит углубиться в чащу и искать место посадки транспортного корабля. Есть три подходящих по размерам поляны, все они помечены знаками вопроса. Точка, к которой, по мнению гибрида, стремилась его дочь, находится в стороне от проложенного мной маршрута и совпадает с высоким холмом. «А почему бы нам не двинуть напрямую к конечной цели рейда?» — хмыкнув, спросил Фогель. «Проверяет он меня, что ли?» «Логичнее сначала найти корабль экзобиологов. Базовый лагерь они наверняка разбили в лесу неподалеку от места посадки. А что там, на холме?» «Какие-то руины», — отвечаю с напускным безразличием. Откровенничать сверх меры, рассказывая о следующем вероятном шаге в цепочке заданий, пока нет никакого смысла. Если артефакт уже у Кэтрин, а я думаю, что дела обстоят именно так, то незачем вводить моих спутников в искушение. Я ведь толком их не знаю, а потенциальная ценность уникального устройства ушедших вполне может подтолкнуть новичков к необдуманным поступкам. Фогель напирать не стал. переключился на другую тему. Послушай, Андр, вокруг призрачного сервера натуральный заговор молчания. Ни гайдов, ни мануалов, ни форумов, ничего. В обучающей локации нам дали доступ к руководству по экипировке, да еще в вики появилась статья о предыстории игрового мира. Он идет заметно прихрамывая, настороженно поглядывая по сторонам. По сути, краткая справка о цивилизации ушедших Немного написано про Доргиан, ну еще пара страниц о судьбе первого колониального флота и станции Аргус. А вот о развитии персонажа ни слова. «Я боец и, похоже, надолго застрял в этой ипостаси», — продолжил он. «Хочу понять, есть ли альтернатива. Вот ты Найволу подсказал, как экзобиологию открыть. Может, и мне что-нибудь шепнешь». А он не промах. Зрит в корень, но вряд ли порадуется моему ответу. Все зависит от расширителя сознания. У тебя какая модель? Фогель пожал плечами. Нейрон, стандартный, базовый. Плохо? Почему же? Эта модель работает только с устройствами экипировки. К примеру, если тебе вдруг понадобится что-то отремонтировать, придется сменить боевой скафандр на технический. «Так значит, Найвел на самом деле не станет экзобиологом?» допытывается Фогель. «Все из-за сканера его экипировки?» «Нет, экзобиологом он станет», — возразил я. «Любой базовый расширитель сознания поддерживает минимум две ветки постоянных навыков. По умолчанию, как я понял, у вас открытые боевые способности?» «Ну да, вторая ветка пока не активна. Погоди, Андр, дай самому подумать». «Если я найду шмот техника и буду часто заниматься ремонтом, то навык станет постоянным?» «Верно, но это предел для нейрона. Захочешь изготавливать простенькие экзо, придется искать специальную научную экипировку. Пока она на тебе, все нормально. Снял, и экзобиология сразу же пропадет». Фогель погрустнел. «Так это же полный тупик». «Ну не все так мрачно, я попытался его ободрить». На Аргусе многие с базовыми расширителями играли и развивались довольно успешно. На 30 уровне ты сможешь носить тяжелую броню, а у нее два десятка слотов для разных устройств. Главное правильно их сконфигурировать, ну и сопроцессоры придется мощные ставить, иначе нагрузка на рассудок очень большая. А у тебя какой расширитель? Синапс. Он спроектирован по технологии ушедших. Устройство на самом деле классное. Поддерживает не только стандартные, но и уникальные навыки, завязанные на древние технологии. Вот выполним задание, спасем Кэтрин, улучшим отношение с гибридом, и он наверняка сможет тебе помочь, если захочешь сделать апгрейд. Интересно как? Я слышал, что расширитель можно установить только однажды. Он мастер-мнемотехник, поверь, чудеса творит. Фогель глубоко задумался, затем уточнил. а на Евразию меня с его усовершенствованиями пустят или в изгое определят. Я лишь пожал плечами. Развивать эту тему пока не хочу. Дальше идем молча. От прогорклых запахов першит в горле, но непосредственной опасности нет. Шлемы не герметизируем, чтобы не тратить расходники. Горячий ветер овивает лицо. Высокая, жесткая фиолетовая трава путается в ногах. Вскоре мышцы уже начала ломить от усталости. Вес брони и оружия с каждым пройденным шагом все сильнее дают о себе знать. Раньше я такого не замечал, ведь на космических станциях сила тяжести, как правило, понижена, а то и вообще отсутствует. Слежу за уровнем физической энергии. Оказывается, полезная штука. Когда индикатор начнет сползать в желтую зону, Надо будет объявить привал. Вообще, замечаю, что исправления сделали геймплей более привычным и понятным. Не порадовало лишь появление мощных дебафов, связанных с физическими нагрузками. Заметил беспокойство во взгляде вандала, обратил внимание, как он пару раз вскидывал оружие, сокрушенно качал головой. Не сбавляя шага, я попробовал прицелиться. Руки дрожат от напряжения и усталости. Ствол ИПК заметно гуляет из стороны в сторону. Тут же выскочило сообщение. Ваш уровень физической энергии упал ниже 50%. Эффект. Вам все труднее произвести точный выстрел. Характеристика меткость понижена на 5 пунктов. Подробнее во вкладке «Боевые способности». Привал. Знаю, что применение стимуляторов снимет дебаф и даже повысит уровень физической энергии до ста десяти процентов, но тратить драгоценные стимпаки глупо. Проще немного передохнуть. «Мазохизм», — проворчал вандал. Фогель со стоном повалился на землю. «Где Найвел? я огляделся, заметил его метрах в пятидесяти позади. как и приказано, сканирует очередное расстояние. Неужели из него все-таки выйдет толк или необычная выносливость вследствие шока? Надо выяснить, отдохнуть еще успею. Вернулся по следу примятой травы. Наш новоиспеченный исследователь отыскал среди довольно однообразной растительности какой-то шипастый цветок, присел на корточки и не спускает с него глаз. Ладно. «Мешать не буду». С минуту постоял, изучая окрестности. До леса еще километров пять. Погода заметно испортилась. Тучи сгущаются. Начал накрапывать дождь. Вокруг полно разной мелкой живности. Нас пока никто не трогает. Наоборот, местные зверушки стараются не попадаться на глаза. Прячутся. Я их вижу только за счет своего синапса. Да и то в виде маркеров. Присматриваюсь, детализирую наиболее близкие термальные всплески, машинально записываю показания датчиков. Информации лишней никогда не бывает. Ага, вот в поле зрения промелькнуло крупное насекомое. Похоже на жука, двигается довольно шустро. Успел рассмотреть бронированную хитином морду с устрашающими жвалами. Прочесть. Дагарф. Жук-убийца. Уровень 5. Жизнь 15 из 35. «Гибрид не соврал, экзы тут полно и локация низкоуровневая. Посмотрим, что будет в лесу». найвол тем временем продолжает упорно медитировать над цветком. Что-то он надолго завис. Подхожу ближе, не реагирует. Лицо пунцовое, зрачки расширены. Да что с ним такое? Тронул его за плечо, парень потерял равновесие, мешковато повалился на бок. напрямую подключаюсь к датчикам его экипировки. Оверхилл? Он вогнал себе все стимпаки. Вот почему не отставал от нас, успевая при этом сканировать растения, но чрезмерное воздействие метаболитов в конце концов ввело его в эйфорический ступор. Найвел ровным счетом ничего не соображает. И как он только умудрился в бета-тестеры попасть? Не игрок, а сплошное недоразумение. Делать нечего. Вогнал ему нейтрализующий препарат из своих запасов, затем ухватил его за лямку скафандра и волоком потащил к остальным. Над местом привала тем временем появилась пара летающих мобов. Я их заметил еще издали. Поначалу напрягся, но не услышав выстрелов, понял. Противник особой угрозы не представляет. Метров через двадцать остановился передохнуть, присмотрелся. Уже пять существ, отдаленно похожие на стрекоз, Кружат на разных высотах. Интересно, почему не нападают? «Фогель, что там у вас?» «Айрахи какие-то. В свойствах написано, что ядовитые. Седьмой-восьмой уровень. Так и в чем проблема? Экспа у нас вроде под ногами не валяется». «Да погоди, сейчас!» В голосе проскользнула усмешка. «Не понимаю, чего ему вдруг весело стало?» В следующий момент я увидел вандала. Он подкрался к тварям, привстал, резко замахнулся. Камнем запустил, что ли? Одна из стрекоз внезапно крутанулась в воздухе и рухнула на землю. хедшот раздалось азартное восклицание. Вандал, оказывается, любитель шутеров. Последовал еще один сильный, удачный бросок. хедшот боец вошел в раж, снова схватил острый угловатый камень. Трое айрахов внезапно замерли в воздухе. Их крылья взмахивают с такой скоростью, что не успеваешь уследить. Тонкие тела изогнулись, раздался звук, похожий на частое сиплое покашливание, и вандала окатило ядовитыми плевками. Боец захрипел, рухнул на колени, инстинктивно хватаясь за горло. Трижды ударили одиночные выстрелы, сбивая мобов. Фогель запоздало разделавшись с айрахами, метнулся к вандалу дурдом я дотащил найвола бросил его как куль бегло отсканировал окрестности но новых опасностей не заметил что с ним Оборачиваюсь к фогелю вандал в сознании но не может пошевелиться боль наверное, адская. местные насекомые оказывается плюются нейротоксинами ничего непоправимого к счастью не случилось дебав паралично на три минуты но сама ситуация напрягает Фогель это осознает. Взглянул на меня виновато, промолчал, развел руками. Вяло зашевелился Найвол, сел, вытрящив глаза, нарвался на мой красноречивый взгляд, промямлил. Я навык открыл и нашел ингредиент для семнадцатого экза. Он демонстративно вытащил из инвентаря пучок бледно-желтой травы. Улыбается глупо и счастливо. Сверяюсь с базой данных экзобиологов, приобретенные еще на Аргусе. Экзо номер 17 дает плюс 5 к силе, но для него нужны еще два каких-то растения. Указываю на мертвых айрахов. Займись ими. Вандал застонал, с трудом сел. Лицо распухло, глаза заплыли. На привалах шлемы не снимать. Я зол, но стараюсь не срываться. Мобов валить сразу, не дожидаясь, пока они чем-нибудь плюнут. Как только заметили опасность, экипировку герметизировать. Да знаем, Андр, не маленькие, обронил Фогель. Я все же устало улыбнулся. Уж очень прикольно выглядел Вандал, бесшабашно сбивая камнями уступающих ему в уровнях тварей. Невольно возникает вопрос: сколько же ему на самом деле лет? Спрашивать не принято. Захочет сам скажет. К тому же меня отвлек сдавленный хрип. Нашему новоиспеченному экзобиологу стало плохо. Да, знаю, вскрывать инопланетную непись, тыкая сканером в вывалившиеся из надреза внутренности при таком уровне реализма, удовольствие ниже среднего, но пусть привыкает. Нашел, нашел!» найвол подавил спазм и возбужденно, с нескрываемой гордостью сообщил. «Из их желез получают противоядие, других компонентов не нужно. Дайте кто-нибудь флягу». Я сейчас свое первое экзо приготовлю. Два этих небольших происшествия как-то незаметно сплотили группу. Найвал, изготовив противоядие, заслужил откровенный респект от вандала. Фогель начал приглядывать за своим напарником, что-то постоянно ему втолковывая. Наверняка делился богатым тактическим опытом. Теперь мы идем не торопясь, не тратя понапрасну силы. Я впереди, бойцы по флангам, Найвел следует растение внутри созданного нами треугольника, находясь под постоянным присмотром. Через каждый километр делаем небольшой привал, но при этом не расслабляемся. По мере приближения к лесному массиву характер местности немного изменился. Появились овраги, которые мы обходим, да и уровни неписи заметно подросли. Местные твари в основном представляют царство насекомых, во всем разнообразии дикой природы. Большинство из них заняты непонятными нам повседневными делами. Агриться только если на них напасть, и это очень непривычно. Настоящие мобы встречаются редко, словно при создании локации кто-то уделил максимум внимания моделированию экосистемы, тщательно проработал пищевые цепочки, в которые мы заведомо не входим, напрочь позабыв о существовании режима ПВЕ. Здесь настоящий рай для экзобиолога. Неудивительно, что найвол заработал уже третий уровень навыка. Изредка мы подстреливаем для него очередную тварюшку, и бывший лейтенант препарирует ее, с каждым разом действуя все более уверенно. А вот общая обстановка постепенно ухудшается. Орбитальные удары, как я и предполагал, не прошли бесследно. Пепельные облака затянули небо сплошной клубящейся пеленой, погрузив мир в сумерки. У горизонта то и дело сверкают зорницы. Не то там идут бои, не то бушуют грозы, из-за дальности расстояния не понять. Горячий ветер налетает ураганными порывами. Андр, взгляни, от размышлений меня оторвал Фогель. Принимая от него телеметрию, высокая трава примята двумя широкими параллельно идущими полосами. Судя по колесной базе, здесь прошла планетарная машина. Колея ведет в направлении скопления скал, сильно уклоняясь от нашего первоначального маршрута. Думаю, мы наткнулись на след, оставленный разведывательной группой экзобиологов. Это вселяет надежду и может значительно упростить поиск. Сворачиваем. До леса еще не меньше трех километров. Выветренные выступы красноватого известняка возвышаются над равниной. Их прорезает множество небольших ущелий, образующих настоящий лабиринт. На карте гибрида это место отображено неправильно, в виде цепи пологих, ничем не примечательных холмов. Фиолетовая растительность постепенно исчезла. Теперь мы шагаем по каменистой пустоши. След вездехода потерялся, но датчики моего синапса вскоре наткнулись на скопление металла. Планетарная машина обнаружилась в полукилометре от нас. Стоит на щебневой осыпи, недалеко от входа в одно из ущелий. Реактор погашен. «Есть там кто живой?» С придыхом спросил вандал. «Интересно, а зачем экзобиологи полезли в пустошь?» Удивился Фогель. «Ну, может, погнались за кем-то», предположил найвол «Продолжаю вглядываться, с досадой понимаю. У моего синапса все же есть недостатки. Кибернетические механизмы и работающие системы экипировки я бы обнаружил легко, они излучают сигнатуры. А вот различные жизненные формы, Могу заметить лишь на коротких дистанциях. Использую опцию увеличения. Вездеход явно побывал в серьезной переделке. На броне видны темные ноздреватые участки, словно металл протравили кислотой. Грузовая рампа открыта. Подле него валяются раздавленные кофры. Вокруг разбросаны детали различного оборудования. Срочно нужны наниты, но реплицировать их сейчас не могу. Поблизости нет подходящего материала. Осмотрим его. Найвел нервно переминается с ноги на ногу. Вопрос риторический. Жестом отдаю приказ на движение. Ухудшая видимость, внезапно зарядил проливной дождь. Усилившийся ветер сминает пелену непогоды. Низкие облака роняют зигзаги молний, яркие вспышки, то и дело рвут сумрак, озаряя окрестности на многие километры. Влажно поблескивает броня вездехода. Его мощный лобовой скат зарылся в гравий, колеса чем-то разъедены, машина стоит на дисках. До него осталось метров пятьдесят, датчики экипировки нервно попискивают. После очередного удара молнии вниз посыпались камни, сработал детектор движения. Идем неплотно, поддерживая дистанцию. Построение клином я на острие, вандалы фогель по флангам, Найвол замыкает. Ему приказано в бой не лезть. Вот тебе и техногенная реальность. При первой же возможности обзаведусь биосканером, а сейчас приходится смотреть в оба. 30 метров. Ливень хлещет, как из ведра. Неподалеку вновь начались камнепады. Потоки дождевой воды, пенись, сбегают по каскадам небольших уступов. Срывают непрочные растекавшиеся глыбы известняка. Движение сканируется повсюду. Куски скал глухо ударяются о землю, разлетаются угловатым щебнем, Некоторые катятся в нашу сторону. Очередная вспышка молнии позволила бросить моментальный взгляд по сторонам, и расширитель сознания тут же прочертил вырванную из сумрака контрастную панораму окружающего. Сразу с двух направлений на нас несутся твари, отдаленно похожие на огромных пауков. Температура их тел практически не отличается от окружающей среды. Природный окрас хитиновых покровов сливается с сумраком. Двигаются они длинными прыжками, преодолевая по 3-4 метра, приближаясь с флангов. Вандал Фогель на землю и ПК лязгнул сошками оглыбу известняка, бью длинной очередью над головами рухнувших навзничь бойцов. Срываю на себя агро их групп, Ствол импульсного пулемета чертит широкий полукруг. Сполохи статики пляшут на срезе электромагнитного компенсатора. Нескольких тварей рвет на куски, остальные устремляются ко мне. Врубаю усилители мускулатуры, бегу, разрывая дистанцию. Перекатываюсь через лобовой скат брони вездехода. Теперь за спиной скала, вновь вскидывая оружие, встречая в кинжальным огнем. Четверых отшвырнуло назад, лишь два наиболее матерых успели увернуться, умудрились окатить меня градом хитиновых игл, выпущенных из расположенных на брюхе пульсирующих мышечных трубок, и вновь ринулись в атаку, но не прямиком. Один прыгнул со скалы, второй на крышу вездехода, откуда достал меня неожиданно мощным ударом длинной трехсуставчатой лапы. Броню не пробил, но заставил пошатнуться, отвлек внимание. В следующий миг сверху обрушился еще один моб, раздался надрывный визг сервомоторов экипировки, в глазах потемнело от сокрушительного удара. Полоска жизни просела процентов на 30. Падая, успел инстинктивно защититься прикладом ИПК. Жвало-твари сомкнулись на нем, едва не перекусив пополам. Я отпустил бесполезное сейчас оружие, выхватил пистолет, но выстрелить не успел. Моп несколько раз дернулся и обмяк. Андр живой. С меня столкнули истекающие зеленой кровью тушу. Фогель протянул мне руку, помог встать. Морщусь от боли. Дыхание сбилось, во рту привкус крови. Губу прокусил. Нормально сработали. Вандал со скрежетом вырвал мое оружие из конвульсивно сомкнутых хитиновых челюстей. Читаю угасающий фрейм. Доугод, да ксеноморф двадцать первого уровня. найвол выпотроши его. Узнай способности. Выжми любую информацию. «Тебе помощь нужна?» — Фогель беспокоится. «Не понимает, почему я не использую стимпаки. Нет. Метаболический имплант справится. Давай осмотрим тут все. Вандал, прикрой нас!» Вокруг вездехода разбросаны помятые, я бы сказал, изжеванные пластиковые контейнеры. Содержимое большинства из них вывалилось наружу и безнадежно испорчено. «Андр, иди сюда!» — раздался возглас Фогеля. У основании скал подле открытой грузовой рампы лежит труп в полной гермоэкипировке, опутанный коричневатыми нитями, похожими на паутину. Фрейм очень странный. Есть надпись в ожидании респауна. Таймер обратного отсчета показывает 010. Но сетевое имя не отображается. «Эх, всего на пару часов опоздали», — сокрушенно произнес Фогель. сдирая коричневатую дрянь с экипировки погибшего. Я присел на корточки. Бронепластины покрыты глубокими царапинами от множества ударов, но сквозных повреждений нет. Помоги его перевернуть. В затылочной части гермошлема вижу небольшое отверстие. Просканировал его, исключил попадание пули. На краях остались частицы органики, идентифицированные как инопланетный хитин. Андр, я завершил, к нам подошел найвол осекся, заметив мертвое тело. Быстро же ты, ободрил его Фогель. Так особо и делать ничего не пришлось, этот моб есть в базе данных. Ну, просвети нас. Малый Дорогианский паук, сообщил найвол Способности, длинный прыжок, охота в стае, град токсичных игл. Малый, говоришь? Ага, есть еще средний и большой. Я сразу посмотрел. У них добавляются способности, парализация и высасывание жертвы. Но первый дебаф нам не страшен. Экипировка ведь герметичная, нейротоксин не подействует». «А лут с него выпал?» — вандал слушает наш разговор. «Только ингредиент для экза», — ответил Найвел. «Прочитать характеристики пока не могу. Нужен седьмой уровень навыка». «Ладно, давай потроши остальных». Исследование меня не очень-то порадовало. Выходит, в этих ущельях обитают паучки покрупнее? Мы с Фогелем снова перевернули тело. Я отщелкнул замки забрала, вручную сдвинул его, чтобы взглянуть на лицо погибшего, пока таймер еще работает. Вдоль спины невольно скользнул холодок. От человека ничего не осталось, даже костей. Лишь в затылочной части герма шлема Я заметил небольшую лужицу коричневатой субстанции и вновь позвал Найвола. «Просканируй». Он несколько раз сглотнул, собираясь с духом, затем присел. Из утолщения гермоперчатки выдвинулся тонкий шунт анализатора, коснулся скопления слизи. «Ну, не тени. «Там это...» — наш экзобиолог запнулся. «Там поврежденная человеческая ДНК и пищеварительный сок до доугота». Час от часу не легче. Теперь понятно, почему исчез никнейм. Движок уже просчитал последствия. Не выдержал игрок, не будет у него респауна. Когда тебя переваривает заживо внутри собственного скафандра, шансов на возрождение нет. «Это могла быть Кэтрин?» — спросил Фогель. «Не думаю, задание по-прежнему активно. И как поступим? Сначала соберем припасы и оружие». Затем будем искать экзобиологов. В планетарной машине шесть мест. Надо найти всех. Может, кто-то еще жив? Андр, а если на продвинутых пауков нарвемся? Я танкую, похлопал его по плечу. Пошли. Среди оборудования нашлось много полезных для нас вещей. Три гравитека, пояс индивидуальной силовой защиты, наборы стимпаков, упаковки с редкими экзопрепаратами, около сотни микроядерных батарей. Из оружия еще один ИПК, две импульсные винтовки и запасные части к ним. Оснащение разведывательной группы, к моему удивлению, включало в себя портативную бурильную установку и очень редкий технологический сканер. Зачем эти устройства понадобились экзобиологам, ума не приложу. Конечно же, я заинтересовался сканером, но тот оказался поврежден. Закинул его в инвентарь, решил разобраться позже. Еще одним разочарованием стали расходники, они не подошли к нашей экипировке по размеру и разъемам подключения. Все равно приказал их забрать. Силовую защиту забрал себе, сделал настройки, исходя из записи схватки с доуготами. У меня в прошлом был такой пояс и есть опыт обращения с ним. Порог срабатывания установил на скорость хитиновых игл, которыми пауки едва не пробили мою броню. Скоротечная схватка заставила меня всерьез призадуматься. Открываю панель развития персонажа. С момента крушения десантного модуля у меня не было времени заняться распределением свободных очков характеристик и навыков, но сейчас это стало жизненной необходимостью. Мобы, обитающие в глубинах ущелий, явно превосходят нас по уровням. а я значительно подрос за неполные игровые сутки. Андер, пилот 25 уровня, интеллект 8 плюс 1, бонус семантического процессора, плюс 0,9, текущие исследования. Сила 10 плюс 0,7, постоянные физические нагрузки. Сила воли 10 плюс 0,6, преодоление стрессовых ситуаций. Ловкость 5 плюс 2, бонус усилителя рефлексов. Восприятие 7 плюс 2, бонус семантического процессора, плюс 0,8, использование нейросетей, управление нанитами. Выносливость 7 0,9, экстремальные условия выживания, обучаемость 8 0,2, создание уникальных файлов сканирования. Харизма 1. Навыки пилотирование малых кораблей 10, пилотирование средних и крупных кораблей. 7 плюс 0,9, перехват управления штурмовым модулем. Боевое маневрирование 9 плюс 0,4, штурмовка вражеских позиций, аварийная посадка. Навигация 10 плюс 0,7, техник 1, ремонт 4, чужие технологии 2 плюс 0,6, создание уникальных файлов сканирования. Мнемотехника 3 плюс 0,75, схватка с древним эскином. Боевые способности 7, легкое оружие 7, тяжелое оружие 7 плюс 0,1 использование ИПК, энергетическое оружие 9, меткость 9 минус 1, усталость, критическое попадание 1 плюс 1% вероятности нанесения критического урона противнику. Защита 6, любой входящий урон уменьшен на 6%. Способности. репликации 2. Вы можете создать две колонии нанитов. Стальной туман 1. Наниты маскируют вас от низкоуровневых с 1 по 10 систем обнаружения противника. Форма воплощения 1. Позволяет создавать простейшие предметы и устройства по имеющейся схеме. Взгляд сквозь стены 1. Позволяет нанитам осуществлять разведку и транслировать в расширитель сознания собранные сведения. радиус 10 метров интеграция закрыта недостаточен уровень навыка мнемотехника неисправность закрыта недостаточен уровень навыка мнемотехника плазменная вспышка закрыта недостаточен уровень навыка мнемотехника дезинтеграция закрыта недостаточен уровень навыка мнемотехника сбой систем закрыта недостаточен уровень навыка мнемотехника Продвинутая интеграция, закрыта, недостаточен уровень навыков мнемотехника, чужие технологии. У вас есть пять нераспределенных очков основных характеристик. У вас есть десять нераспределенных очков навыков. У вас есть десять нераспределенных очков способностей. Ага, значит теперь, после установки обновления, каждый новый уровень приносит мне по одному очку, которые можно вкладывать в основные характеристики и по два дополнительных очка способностей и навыков. Попробовал повысить мнемотехнику, не получилось. Жаль, с чужими технологиями такая же картина. Непонятно, почему их можно развивать только путем исследований, манипуляций с имплантами, нанитами и нейросетями. Ответ на свой вопрос я получу, скорее всего, после релиза игры, не раньше. Сейчас придется ограничиться констатацией факта. Вышел из интерфейса, взял два импульсных пулемета, попробовал поднять их, прицелиться. Результат не вдохновил. Вы не можете использовать два ИПК, если они не интегрированы в экипировку. Требуется сила 15, боевые способности 10, тяжелое оружие 12. Ладно, попробуем по-другому, навык техник у меня открыт, как и у всех пилотов, но использовать его пока не доводилось. Я отыскал среди оборудования съемные технические манипуляторы, прикрепил их к своему скафандру. Затем при помощи кусков кабеля прочно скрутил между собой два ИПК. Осталось объединить сенсоры огня. Задача поначалу показалась мне невыполнимой, выручил фогель. Взглянув на мою самоделку, он сразу ухватил суть. посмотри в кабине вездехода, там наверняка найдется какой-нибудь модуль синхронизации. Последовал его совету, после тщательного сканирования нашел подходящее устройство. Оно оказалось частью системы запуска разведывательных зондов. В успех, если честно, особо не верил, но решил попробовать. Вы объединили идентичные системы вооружений. Доступен новый технический навык «Конструирование». Класс. Закрепила ПК в самодельной подвеске. Получилось неказисто, но убойно. Вот только перезаряжать будет крайне неудобно. Взглянул на характеристики оружия. Стрелковый комплекс. Введите название. Урон 140, урон в секунду 420, прочность 93 из 500. Видимо, низкий показатель прочности зависит от состояния самого слабого компонента. Проверил свою догадку. Слабым звеном оказался кабель, которым я скрутил оружие. Ввожу название Гроза. Наверное, погода подсказала. Снова полез в характеристики, навык техник теперь приобрел еще один подпункт способности: ремонт 4, конструирование 1. Распределяю 5 очков характеристик, повышаю себе выносливость до 10, 2000 HP, силу до 12, могу нести 60 кг груза в условиях тяготения 1G. Теперь навыки и способности. Техник 4 плюс 2, чувствую пригодится. Боевые способности 7 плюс 3, равно 10. Урон от всех видов оружия увеличивается на 5%. Защита 6 плюс 4 равно 10, любой входящий урон уменьшен на 5%. Меткость 9 плюс 1 равно 10, отдача оружия уменьшена на 5%. Кучность стрельбы увеличена на 5%. При использовании энергетического оружия 5% шанс игнорировать рассеивающие и искажающие системы противника. На этом пока ограничился, оставив по 5 нераспределенных очков, навыков и способностей. «Хочу иметь их в запасе». Андр, к вопросу о дауготах, Фогеля смотрел кабину и нашел там еще один уцелевший контейнер. «Взгляни», — он открыл крышку. Внутри в мягком наполнителе упакованы маскирующие устройства, так называемые стелс-модули, одна из недавних разработок клана технологов Аргуса, о которой мне доводилось только слышать. «Хорошая находка», — я одобрительно кивнул. Забираем, использовать только в крайнем случае. Почему в крайнем, удивился вандал. Стелс весьма прожорлив, я постучал по блоку питания из пяти микроядерных батарей, которых хватало всего на час работы. Модель экспериментальная, отзывы ней были не очень-то лестные. Ну, вроде бы все, припасы собрали и распределили. Осматриваю свою группу. Выглядит устало, хотя показатели физической энергии на 100%. Прошелестели сервоприводы, сделанной мной подвески. Стрелковый комплекс немного сковывает движение, зато огневая мощь внушительная. А это зачем? Фогель крутит в руках ромбовидный кусок брони. С десяток таких нашлось в ремкомплекте вездехода. Есть у меня одна способность. Когда прикажу, швырей железку в мобов. А как работает твоя обилка? Моментально заинтересовался вандал. Ему крайне любопытно, каким же образом обыкновенный кусок легированного карганита может навредить врагам. Объяснять слишком долго. Увидишь, когда придет время. Найвел, я обернулся к нашему экс-биологу, которого вооружили импульсной винтовкой. Включай свой сканер в режим поиска жизненных форм, телеметрию в сеть группы, построение прежнее, дистанция 10 метров.